ПЕСНИ БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ Наш грозный век, он сильным покоряется, И каждый нынчик силе примиряется, И мускулы решают в жизни многое, И строго к людям время наше строгое. Но люди всей душой друг другу тянутся, но люди, навсегда людьми останутся. И кем бы ты ни стал, мой друг хороший, ты человеком оставайся тоже. В радости и в беде, в праздности и в труде, свой выбирая путь, будь человеком, будь. Кривых дорог попробуй не выискивать, попробуй перед силой не заискивать, не уступи не подлому, невредному, и помоги и слабому, и бедному. Не радуйся чужому невезению, в чужой беде не находи спасения. И отрываться от земли не надо. Чем выше залетишь, тем ниже падать. В радости и в беде. Под солнцем не для всех места имеются, но все на них надеются. Надеются, а занял место теплое, удобное, так поделись теплом с себе подобными. Не за души в душе душевной жалости. Живи, но не за счет других, пожалуйста. Ведь счастья на земле довольно мало. А мы не все, не все еще нахалы. В радости и в беде. 1969 год. Россия. Я люблю тебя, Россия, Дорогая наша Русь, Нерастраченная сила, Неразгаданная грусть. Ты размахом необъятна, Нет ни в чем тебе конца, Ты веками непонятна, чужеземным мудрецам. Много раз тебя пытали быть Россией или не быть, много раз в тебе пытались душу русскую убить. Но нельзя тебя, я знаю, не сломить, не запугать. Ты мне родина родная, вольной волей дорога. Ты добром своим и лаской, Ты душой своей сильна, Нерассказанная сказка, Синеокая страна. Я в березовые ситцы Нарядил бы белый свет, Я привык тобой гордиться. Без тебя мне счастья нет. 1967 Время Русь собирать. Вновь над родиной тучи багряные, И набат и гудит, и зовет. Вновь на родину беды нагрянули, Снова стонет великий народ. Сколько ж можно терпеть, Сколько ж можно страдать! Всенародные кличут уста «Время Русь собирать! Время Русь собирать! Где ж ты, Иван Калита?» Снова правят в России шарманщики, Снова в шорох и правда, и честь. Уж не счесть ни воров, ни обманщиков, И предателей тоже не счесть. Всю Россию опять... Разделить, разорвать, Неспроста норовят, Неспроста время Русь собирать. Время Русь собирать, Где ж ты, Иванка лета Затащили нас в дни окаянные, И Россия сама не своя, Всюду толпами гости незваные, Как хозяева в наших краях. Снова недругов рать, Вечных недругов рать рыщит возле святого креста. Время Русь собирать, Время Русь собирать, Где ж ты, Иванка Лита? Где ж вы, смелые, Сильные, дерзкие, У кого ж нам защиты просить? Где ж вы, Минины, Жуковы, Невские, Где ж ты, Сергий, Заступник Руси? Эй, великий народ, хватит дрему дремать! Встань, в ком вера и совесть чиста! Время Русь собирать! Время Русь собирать! Где ж ты, Иванка Лита? 1993 глядят на нас фронтовики прошла война ушла за поворот в чехлах стоят гвардейские знамена и жизни время движутся вперед отстали только павших миллионы остались в поле брани навсегда легли живой дорогою победы за нас легли за тем чтоб Никогда нам этой боли в жизни не изведать. И память нам покоя не дает, И совесть нас с тобой частенько гложет, И хоть сто лет, хоть тысяча лет пройдет, Никто у нас войны забыть не сможет. А тех, кто жив, кто чудом уцелел, Сегодня мы как чудо изучаем, Но даже чуду, Чуду есть предел. всё реже их на улицах встречаем. Сквозь шторм свинца, Сквозь ураган огня, Сквозь смерть саму прошли, Не зная брода. Весь мир не может до сих пор понять, Как их хватило на четыре года. И память нам покоя не дает. Глядят на нас, Глядят фронтовики, глядят на нас исчезнувшие роты, глядят на нас ушедшие полки, глядят на нас с надеждой и заботой. Но ну, как мы тут? И что у нас за жизнь? Куда идем с многоликой? Готовы ли также родине служить? Достойны ли истории великой? И память нам покоя не дает.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 От крови трава на века порыжела. Под Ржевом поныне шальные поют соловьи О том, как под Ржевом, Под маленьким городом Ржевом Великие, долгие, тяжкие были бои. Под Ржевом к девчатам Спешат на свидание ребята, В округе задорные, звонкие песни звучат, Порою не верится даже. что с песнями рядом в пробитой земле и поныне осколки торчат под ржевом и ночью и днем не смолкали сражения а враг был одет и обут и силный жесток под ржеввым сжималось сжималось кольцо окружения и наши от пуль и от голода падали с ног под ржевым болото повсюду. Болото, болото, трясина до кочки, до ямы, до редкий ивняк, а в эти болота без счета, без счета, без счета врезались герои отчаянных наших атак под ржевом, уже на пороге родимого крова. Последним усилием старались врага удержать, жестокую, страшную осенью 42-го, Война пожинала бесчисленный свой урожай. Под Ржевом, в кровавой, свинцовой, сплошной круговерте не дрогнули славные дети родимой земли, рванулись в прорыв окружения долиною смерти, и в этой долине бессмертие свое обрели. А ныне в долине колышется хлебное поле, а ныне в долине Снимают тройной урожай, А там, под землёю, В три слоя, в три слоя, в три слоя Солдаты, солдаты, солдаты России лежат. А дома поныне всё ждут их, Всё ждут, не дождутся. В сердцах у родных всё кипит неоконченный бой, А дома всё верят.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 Великие, долгие, тяжкие были бои. 1977 год. Тетя Нюша. Стоит старушка, в улыбке морщится. Глазами добрыми мне смотрит в душу. Я узнаю ее. Она уборщица, и не какая-то, а тетя Нюша. Мы много лет ее зовем чудачкою, За добросовестность в делах неистовую, А сами мусорим, а сами пачкаем, до да топчем светлое, да чистое. А тетя Нюша все вытирает, А тетя Нюша все убирает, И за министром, и за рабочим, с утра до ночи с утра до ночи вот в три погибели она сгибается на четвереньках воюет с грязью и убирается и так старается не уважать ее возможно разве ее портреты мы в стенгазету и благодарность мы ей в приказе и снова мусорим зимой и летом и топчем чистое и мажем грязью. А тетя Нюша все вытирает, а тетя Нюша все убирает и за министром, и за рабочим с утра до ночи, с утра до ночи. А ей на пенсию, на отдых бросится. Да только отдых ей совсем не по сердцу, и дело делает с улыбкой вечную, да в пояс кланяясь любому встречному. А мимо — Топает солидный дяденька. Такой он сытенький, такой он гладенький, Подать ей руку-то он не отважится, А вдруг окажется, рука измажется. А тетя Нюша все вытирает, А тетя Нюша все убирает И за министром, и за рабочим, С утра до ночи, с утра до ночи. Ревут реакторы, ракеты носятся, Глазеют лазеры, пищат радары, и астрономия на звезды просится, и ходят роботы по тротуарам. В расцвете физика и математика, и биология в строю с генетикой, вокруг механика и автоматика, и электроника, и кибернетика. А тетя Нюша все вытирает, а тетя Нюша все убирает и за министром, и за рабочим с утра до ночи. с утра до ночи вот так и ходит чуддною бабкою с облезой щеткою со старой тряпкою, по кабинетам да по квартирам, по коридорам да по сортирам, беспрекословная и безотказная, неприхотливая и незаметная работа трудная, работа грязная ужель мечта ее была заветная а тея нюша все вытирает. А тётя Нюша всё убирает. А тётя Нюша всё смотрит в душу. Не обойтись нам без тети Нюши. Не обойтись. 1964. Помоги им, Боже. Мы черствостью своей друг другу души гложим. Мы совести своей не отдаем долги. Давно чужой бедой себя уж не тревожим, И на давно не лезем за других. Отверженных вокруг неутомимо множим, Помочь им не хотим, а часто и не можем. Но мы же не враги им, не враги. О, небо, не забудь отверженных прохожих. О, Боже, помоги им, помоги. Помоги им, Боже, помоги. Всем, кто за судьбой с котомкой ходит, всем, кто счастья в жизни не находит, всем, вокруг кого одни враги, помоги им, Боже, помоги. Разорви их, адовы круги. Защити их, Боже, защити, слабых, скромных, и больных и бедных защити от наглых злых и вредных утверди на жизненном пути защити их боже защити дай покой душевный обрести сохрани их боже сохрани всех кто верен родине остался всех кто не предал и не продался всех кто не отрекся от родни сохрани их боже сохрани Озари нелегкие их дни. Пощади их, Боже, пощади. Всех, кто одиночеством страдает, Кто свечою пред надеждой тает, Кто не видит света впереди, Пощади их, Боже, пощади. Другом настоящим награди. Накажи их, Боже, накажи всех, Кто оторвался от народа, Всех, кто предал правду и свободу, кто погряз в коррупции и лжи. Накажи их, Боже, накажи. Совесть в души грешные вложи. Прокляни их, Боже, прокляни. Всех, кто нас стереть с земли пытался, с топором на прошлое кидался, кто живьем хотел нас схоронить. Прокляни их, Боже, прокляни. Прогони подальше, прогони. Вразуми их, вразуми их, Боже. Всех, кто нынче злом на свете правит, Кто на кнопки ядерные давит, Возвышаясь нагло над людьми, Вразуми их, Боже, вразуми. Власть у них навеки отними, Вдохнови их, Боже, вдохнови. Всех, кто ради правды Хоть на плаху, кто отдаст последнюю рубаху, Кто находит истину в любви. Вдохнови их, Боже, вдохнови. Век не погаси огня в крови. 1984